Глава 8 Лето 1975 года. Прошло три года со времени последней поездки Драгошане домой. И всего лишь год остался до назначенного старым дьяволом момента, когда он обещал раскрыть Драгошане свои тайны, тайны в Амфире. В ответ на это борис должен вернуть его к жизни точнее к обновленному бессмертию дать ему возможность вновь ходить по земле в течение трех лет борис неуклонно набирал силу и теперь его положение при боровице в качестве правой руки было поистине непоколебимым когда старик уйдет драгоша не займет его место и тогда уже при наличии в его распоряжении все системы советского отдела экстрасенсорики и при условии, что он будет обладать знаниями старого вампира, его возможности станут безграничными. То, что прежде казалось несбыточной мечтой, вполне может стать реальностью, его родная старая Валахия превратится в могущественное государство, самое могущественное во всем мире. Почему бы и нет? если за дело возьмется он, Борис. Обыкновенный человек мало что может успеть в отпущенное ему время жизни, а человек бессмертный способен добиться всего задуманного. При мысли об этом перед Рогашане вновь встал давно мучивший его вопрос. Если долголетие обеспечивает власть, а бессмертие власть безграничную, почему же тогда сами в Амфире терпят поражение? Почему не вампиры руководят и правят миром? У Драгошани существовал собственный ответ, но он не был до конца уверен в том, что его ответ правильный. Для человека отвратительна сама мысль о вампире. Одно только упоминание об этом вызывает омерзение. Как только люди получали неопровержимые доказательства присутствия среди них вампиров, они тут же выискивали и уничтожали их. Так повелось еще с незапамятных времен, когда люди в большинстве своем верили в существование вампиров, что и привело к ограничению их возможностей и влияния на судьбы мира. Вампир боялся выдать себя, он не должен был отличаться от людей, не мог показаться не таким как все. Он должен был как можно лучше скрывать свои желания, потребности, присущую ему жажду неограниченной власти, хотя понимал что его дьявольское искусство может легко обеспечить эту власть. Ибо обладание властью, будь то политической, финансовой или любой другой, неизбежно влечет за собой повышенное внимание со стороны окружающих, а этого вампиры боялись больше всего. Пристальное внимание обязательно приведет к их разоблачению и уничтожению. Но обыкновенный человек живой, а не бессмертный, владея секретами и искусством вампира, не будет испытывать никаких ограничений, ему нечего скрывать, кроме своих таинственных знаний, поэтому он может достичь все что угодно. Вот почему Драгошане вновь отправился в Румынию. Он сознавал, что занятый исполнением своих обязанностей слишком долго не возвращался туда, он хотел еще раз поговорить со старым дьяволом, оказать ему какие-нибудь незначительные услуги и в обмен узнать еще что-нибудь. То, что ему позволено будет узнать прежде чем наступит следующее лето и придет назначенный срок Да, назначенный срок когда он узнает наконец-то все тайны вампира когда они будут лежать перед ним как на ладони открыто и ясно как рассеченный труп с тех пор как он был здесь последний раз прошло три года и все эти годы он был очень занят работы было чрезвычайно много потому что Боровиц требовал максимальной отдачи от всех сотрудников отдела экстрасенсорики, включая некроманта. Ничего другого ожидать не приходилось, поскольку за те 4 года, которые ему предоставил Брежнев, Боровиц должен был извлечь из отдела максимальную выгоду и превратить его в крепкую организацию, в необходимости существования которой никто не подумает сомневаться. И вот теперь первый убедился что такая организация действительно крайне необходима и полезна. Больше того, она являлась наиболее секретной из всех секретных служб, что обеспечивало ей полную независимость. А именно этого Боровиц всегда и добивался. Благодаря предупреждению Боровица, Брежнев оказался подготовленным к падению в США Ричарда Никсона, бывшего одно время его политическим союзником. И если кому-то другому из российских руководителей такой поворот событий мог существенно повредить или даже уничтожить, то Брежнев сумел извлечь из происходящего определенную пользу, но только благодаря предсказаниям Боровица, точнее Игоря Влади. «Как жаль», — сказал тогда Боровицу Брежнев, — «что на Никсона не работали такие люди, как ты, Григорий, правда?» Как и было предсказано, Первый получил преимущество на переговорах с представителями президента и до падения Никсона еще в 1972 году по совету Боровица подписал соглашение по спутникам, зная, что на смену Никсону придут сторонники жесткой линии в отношении СССР. Более того, поскольку США опережали всех в развитии космических технологий, он быстренько поставил подпись под документом, ставшим козырной картой его карьеры стыковки космических кораблей, который уже начал приносить результаты. Советский руководитель не раз прибегал к помощи и прогнозам отдела экстрасенсорики. Например, когда речь шла о высылке из страны диссидентов или репатриации евреев, и каждый шаг, предпринятый по рекомендации отдела, был успешным и еще больше укреплял его и без того весьма прочное положение лидера. Брежнев понимал, что своими успехами он по большей части, если не целиком, обязан Боровицу и его организации, так что ему ничего не оставалось, кроме как признать, что соглашение, заключенное в 1971 году, было весьма плодотворным. Процветание режима Брежнева неизбежно повлекло за собой процветание Григория Боровица, а следовательно и Дрогашане, чья преданность организации не вызывала сомнений. Так оно и было на самом деле, во всяком случае, на данный момент. В то время, как Григорий Боровиц обеспечивал упрочнение позиции отдела и укреплял свой авторитет в глазах Леонида Брежнева, его отношения с Юрием Андроповым ухудшались прямо пропорционально этому. Открытой вражды между ними не было, но Андропов завидовал Боровицу и за его спиной плел всяческие интриги. Дрогаша не знал, что Боровиц не продолжает пристально наблюдать за Андроповым, следить за каждым его шагом. Но ему было неизвестно, что точно так же Боровиц следил и за ним самим. Речь шла не о том, что Драгошане постоянно находился под строгим надзором, однако что-то в его поведении давно беспокоило его шефа. Драгошане держал себя всегда очень высокомерно, совершенно не признавал субординации, и Боровиц смирился с таким его поведением. В какой-то мере оно ему даже нравилось, но беспокоило его совсем другое. Борис был очень амбициозен, что само по себе неплохо, если только его амбиции не выйдут за рамки дозволенного. Драгошаня тоже заметил в себе некоторые перемены. Несмотря на то, что он сумел избавиться от своего давнего запрета, самого большого своего недостатка, он стал еще более холодно относиться к лицам противоположного пола. В отношениях с женщинами, с которыми ему приходилось иметь дело, он был чрезвычайно груб, он брал их без малейшего намека на любовь, а лишь за тем, чтобы снова удовлетворить возникшие эмоциональные и физические желания. Что касается амбиций, то временами Борис с трудом мог подавлять в себе раздражение и нетерпение, Он не мог дождаться наконец того момента, когда Боровиц уйдет с его дороги. Старик стал сущей развалиной. Его бесполезность была совершенно очевидной, считал он. На самом деле все было далеко не столь плохо. Но Борис обладал сильным характером, большой энергией и напористостью. Он быстро повзрослел и поэтому думал именно так. Это послужило еще одной причиной его возвращения в Румынию. Борису потребовался совет старейшего из склепа. Независимо от своих желаний, Драгошаня в душе начал признавать его своего рода отцом. С кем еще, кроме него, мог Борис так откровенно говорить о своих желаниях, стремлениях и разочарованиях? С кем еще, кроме старого дракона? Ни с кем. С одной стороны, вампир был для него своеобразным оракулом, но с другой стороны, Он не мог всегда и во всем полагаться на его слова. Драгошаня не был уверен в том, что все утверждения и рассказы старейшего следует считать непреложной истиной. А это означало, что хотя Бориса и тянула домой в Румынию, ему все-таки следовало быть очень осторожным в отношении старого дракона. Таковы были мысли Бориса на пути из Бухареста в Петеште. Он проехал почти через всю страну, И вот, наконец, его «Волга» поравнялась с указателем, на котором было обозначено, что до Петешки осталось всего 16 километров. А Борис вдруг вспомнил, как три года назад он вот так же ехал в Петешки, когда Боровиц отозвал его обратно в Москву. Странно, что с тех пор он ни разу не вспомнил о своем намерении зайти в библиотеку, но сейчас ему вновь захотелось туда пойти. Он очень мало знал о вампиризме и бессмертных, и то, что ему было известно, вызывало у него сомнения, потому что все сведения были им получены от самого вампира. Но если любая библиотека всегда служит вместилищем сведений о местных обычаях и преданиях, то в библиотеке Петеште он непременно найдет подобную информацию. Драгошанец знал о ней еще со времен своей учебы в колледже, преподаватели которого часто выписывали из библиотеки, Старинные рукописи и документы, касавшиеся древней истории Румынии и Валахии, поскольку в годы Второй мировой войны они в целях безопасности были вывезены сюда из Бухареста и Плаешти. И это было вполне оправдано, если учесть, что Плаешти подвергался войну интенсивным бомбардировкам. Так или иначе, но впоследствии многие документы не вернулись в прежние хранилища и по-прежнему оставались в Петеште. Во всяком случае, они были там 18 или 19 лет тому назад. Так что старик, пожалуй, немного подождет в своем склепе возвращения Драгошане. Сначала Борис сходит в библиотеку, потом пообедает где-нибудь в городе, и уже тогда отправится к источнику своего рождения. Около 11 часов утра Драгошане пришел в библиотеку, И представившись дежурному библиотекарю, попросил у него разрешения взглянуть на документы, касающиеся старинных боярских фамилий, земель, битв, памятников, развалин и захоронений, а также на рукописи, содержащие какие-либо сведения о регионе в целом, включая Валахию и Молдовию, и особенно о здешних местах, начиная с середины 15 века. Библиотекарь с готовностью согласился помочь. Хотя просьба Драгошане, похоже, показалась ему забавной. Во всяком случае, на лице его промелькнула улыбка. Но когда он проводил Бориса в комнату, где хранились интересующие его бумаги, тот сразу понял, почему эта просьба так развеселила библиотекаря. В комнате, по своим размерам напоминавшей огромный ангар, все полки были уставлены книгами, документами и рукописями ими можно было нагрузить несколько армейских платформ, и все они касались интересующей его темы. «Но разве здесь нет каталога?» – удивился он. «Конечно есть, сэр!» Снова улыбнувшись, ответил молодой библиотекарь и тут же принес ему охапку каталогов, на просмотр которых, если бы Драгошане решился выполнить столь трудную задачу, потребовалось бы несколько дней, не говоря уже о том, чтобы попутно просматривать книги с полок. «Но мне же потребуется не меньше года, чтобы ознакомиться с этой горой материалов», – жалобно проговорил Драгошаня. «Ушло 20 лет», – ответил служащий библиотеки, – «только лишь на то, чтобы составить каталог. Но главная трудность не в этом. Даже если вы решите потратить свое время, у вас не будет возможности сделать этого. Наконец-то власти собрались рассредоточить эти документы. Большая их часть – отправляется в Бухарест, многие в Будапешт, а многие даже затребованы в Москву, так что большинство из них в ближайшие три месяца покинут полки нашей библиотеки. Вы совершенно правы, но у меня нет ни года, ни даже месяца, в моем распоряжении всего несколько дней, так что можно ли каким-то образом сузить круг моих поисков? Понимаю. В таком случае встает вопрос о языке. Вы предпочитаете турецкие источники или венгерские, может быть немецкие? Вы интересуетесь славянскими проблемами? Или вас привлекает история христианства, атаманской империи? Вам нужны материалы по какой-то конкретной теме? Собранным здесь документом около 300 лет, но встречаются рукописи 700 летней давности. Есть даже старше. Думаю, что интересующий вас промежуток времени сводится к какому-то определенному периоду. Конкретным десятилетиям у нас есть свидетельства, как завоевателей, так и тех, кто изгнал их с этой земли. Вы уверены, что поймете все, что написано в документах? Ведь им полтысячелетия. Если вы сумеете все разобрать и прочитать, тогда вы поистине настоящий ученый. Я, например, не могу, не все, во всяком случае. А ведь я специально этому учился. Встретив беспомощный взгляд Драгошани, он добавил. Сэр, может быть вы уточните? Драгошани не видел причины что-либо скрывать. «Меня интересует легенда о вампире. Она родилась примерно в 15 веке, где-то здесь, в этих краях, в Трансильвании, Молдавии или Валахии». Библиотекарь отпрянул, улыбка его погасла, и он осторожно спросил. «Вы ведь не турист?» «Нет, я родился в Румынии, а теперь живу и работаю в Москве. Но какое это имеет значение?» Служащий библиотеки был примерно года на 3-4 моложе Драгошани, чья представительная внешность внушала ему почтение. Он, казалось, о чем-то раздумывал. Прикусив губу и нахмурившись, он несколько минут молчал и, наконец, решился. Если вы обратите внимание, все каталоги, которые я вам дал, написаны от руки, одним и тем же почерком. Как я уже говорил, их составление продолжалось в течение 20 лет. Человек, выполнявший эту работу, жив и живет недалеко отсюда, в Титу. Это около 20 миль в сторону Бухареста. Я знаю, где это. Я проезжал там около получаса назад. Вы думаете, он сможет мне помочь? Да, конечно, если захочет. Ответ прозвучал весьма загадочно. А в чем дело? Библиотекарь колебался. Он отвел глаза, но потом все-таки ответил. Два или три года назад я совершил одну ошибку. Направил к нему двух исследователей из Америки. Он не захотел иметь с ними дело, просто вышвырнул их вон. Так что видите, его реакция непредсказуема. С тех пор я стараюсь проявлять осторожность. А мы получаем множество запросов по этой теме. Вы ведь знаете, что романы о Дракуле очень популярны сейчас, особенно на Западе. Их издают потоком. Вот этого коммерческого аспекта больше всего и боится мистер Герешцы. Он всеми силами хочет его избежать. Кстати, этого человека зовут Владислав Герешцы. Вы хотите сказать, что этот человек является экспертом по вампиризму? Заинтересовался Драгошане. Он что, все 20 лет изучал легенду о вампирах, просматривая эти документы? Да, действительно. Это было одним из его увлечений, хобби, как теперь говорят. Он был одержим этой страстью. Однако его одержимость принесла большую пользу нашей библиотеке. Тогда мне следует непременно встретиться с ним. Эта встреча поможет мне сэкономить и время, и силы. Библиотекарь пожал плечами. Ну что ж, я дам вам адрес и объясню, как его найти. Но все остальное будет полностью зависеть от его желания. Если вы возьмете с собой бутылку виски, она может сослужить вам хорошую службу. Он большой любитель виски. Правда, оно у нас большая редкость. Да и виски должно быть шотландским, а не той мерзостью, которую производят в Болгарии. Вы мне только дайте адрес, перебил Дрогашаня. Он обязательно встретится со мной, в этом можете быть уверены». Воспользовавшись указаниями библиотекаря, Дрогашанин нашел дом, стоявший недалеко от ведущего Бухарест-шоссе, примерно в миле от Титу. Дом Владислава Гережцы стоял несколько особняком, что уже само по себе вызывало подозрение от небольшой группы деревянных двухэтажных домов на нескольких акров, поросшей лесом земли. Около каждого дома был сад или просто участок земли вокруг отделявшей его от соседей. Но дом Гережцы стоял на отшибе, на самом краю поселка в окружении сосен. То, что составляло когда-то живую изгородь, практически слилось с неухоженным, разросшимся кустарником и молодой порослью деревьев. Мощенная дорожка, ведущая к дому, стала совсем узенькой, то тут, то там, среди камней, переплетаясь между собой, торчали вверх побеги живой изгороди. Сад зарос и практически одичал, а сам дом носил очевидные следы поражения сухой гнилью и казался совершенно заброшенным. Это особенно бросалось в глаза на фоне других домиков поселка, которые, как и сады вокруг них, содержались в образцовом порядке. Кое-какие попытки подремонтировать и привести в порядок дом, видимо, все же предпринимались. По фасаду старые доски в нескольких местах заменили новыми, однако это было сделано никак не меньше пяти лет тому назад. Дорожка, ведущая от калитки сада к дверям дома, почти совсем заросла, но Дрогашани не отступил и настойчиво постучал по дверной панели, с которой облетели остатки краски. В руках Дрогашани была сетка, в которой лежала бутылка виски, купленная им в пикеште, буханка хлеба, головка сыра и фрукты. Еда была предназначена ему самому если не удастся перекусить где-либо в другом месте. А бутылку виски он взял для герешцы. Если он, конечно, дома, в чем Драгошане, стоя перед запертой дверью, начал уже сомневаться. Однако, постучав еще раз, уже громче, он услышал внутри дома какое-то движение. Дверь, наконец, открылась. И Драгошане увидел перед собой мужчину на вид лет 60. Такого худого, что он напоминал засушенный цветок. Волосы его были абсолютно белыми, не серыми, а именно снежно-белыми, словно ледяной гребень, они вздымались над выпуклым лбом. Кожа была еще более бледной, чем у дрогашани, и блестела как отполированная. Его правая нога была деревянной, допотопный протез, так не похожий на современные достижения ортопедической науки. Однако было очевидно, что его физический недостаток абсолютно не отражается на его способности к передвижению. Спина была чуть согнута, и одно плечо, видимо, болело, поскольку он морщился при каждом движении им. Но карие глаза смотрели проницательно и сурово. Когда хозяин поинтересовался причиной визита драгошане, тот заметил, что дышал он спокойно и ровно. «Вы меня не знаете, господин Герешцы», — начал Драгошане. «Но я кое-что узнал о вас. И то, что я узнал, очень заинтересовало меня. Но можно сказать, что я являюсь в определенном смысле историком. И меня особенно привлекает все, что связано с древней Валахией. Мне сказали, что никто лучше вас не знает историю этих мест». ха Герешцы с головы до ног оглядывал гостя. «Знаете, в Бухарестском университете есть множество профессоров, которые с удовольствием обсудят с вами эту тему, а у меня нет никакого желания». Он стоял, загораживая собою вход, и, похоже, пребывал в нерешительности. Но Дрогашани заметил, что глаза его время от времени останавливаются на бутылке виски, торчащей из сетки. «Виски», — сказал Дрогашани, — «я к нему весьма неравнодушен, но в Москве его трудно найти». «Может быть, выпьем по стаканчику за разговором?» «Вот как!» – пролаял Герешце. «А чего вы взяли, что я буду с вами разговаривать?» Но глаза его упорно возвращались к бутылке. «Шотландское, говорите?» «Конечно, на свете есть только одно настоящее виски, это...» «Как вас зовут, молодой человек?» – оборвал его Герешце. Он еще загораживал собой дверь, но в его глазах появился интерес. «Дрогашане! Борис Дрогашане!» Я родился в этих местах. И поэтому вас интересует их история? Что-то не верится. В бесцеремонно разглядывавших Бориса в глазах промелькнула тень мрачного подозрения. Вы приехали, надеюсь, не по поручению каких-нибудь иностранцев, американцев, например? Драгошаня улыбнулся. Ни в коем случае. Я знаю, что у вас были неприятности с приезжими чужестранцами. Но я не стану обманывать вас, Владислав Герешцы. Меня вполне, возможно, интересует то же, что и их. Ваш адрес дал мне библиотекарь в Питеште. А, в самом деле? Но он-то хорошо знает, с кем я стану разговаривать, а с кем нет. Так что ваши верительные грамоты, похоже, в полном порядке. Но я все же хочу, чтобы вы сами, без промедления, сказали мне, каковы же в действительности ваши интересы. Хорошо, Драгоша не понимал, что этого все равно не избежать и не считал необходимым скрывать что-либо. «Я хочу побольше узнать о вампирах». Хозяин, казалось, ничуть не удивился и продолжал сурово смотреть на Драгошане. «Вы имеете в виду Дракулу?» Драгошане покачал головой. «Нет, меня интересуют настоящие вампиры. Вампир из трансильванской легенды, культ вамфири». При этих словах Герешце дернулся, вновь поморщился от боли, потревоженном плече наклонился вперед и схватил драгошане за руку отдышавшись он наконец произнес вот как вамфире да что ж возможно нам есть о чем поговорить и я с удовольствием выпью с вами по стаканчику виски но сначала я хочу услышать кое-что от вас вы сказали что хотите узнать историю вампира из легенды вы уверены что все это не сказки ответьте драгошане «Вы верите в существование вампиров?» Взглянув на герешцы, драгошань увидел, что тот, затаив дыхание, смотрит на него, изучающий и ждет. Внутренний голос подсказал Борису ответ. «Да», — помолчав минуту, тихо сказал он. «Я действительно верю в это». Старик кивнул головой и отступил в сторону. «Тогда вам лучше войти в дом, драгошане, там мы и поговорим». Как ненеряшливо выглядел дом снаружи, внутри было настолько чисто и уютно, насколько это было под силу сделать калеки. Дрогашанин, следуя за хозяином, был приятно удивлен царившим всюду порядком. Стены в комнатах были из резного дуба, ковры с традиционными славянскими узорами не позволяли поскользнуться на отполированных временем и мягко поблескивавших сосновых досках пола. Несмотря на деревенскую простоту, дом выглядел с одной стороны вполне гостеприимным, однако с другой все комнаты дома несли на себе печать увлечения герешцы, его всепоглощающего хобби, а точнее одержимости и страсти. Сама атмосфера была проникнута теми же запахами, которые всегда ощущаются в музеях, где выставлены древние саркофаги с мумиями. Все здесь дышало вечным спокойствием, бесконечных песков и древними тайнами. Только картины были иными. Узкие горные тропы и безмерная гордость, холод, опустошенных земель и боль одиночества, нескачаемая череда войн, кровь и невероятные по своей жестокости преступления. В этих комнатах оживала древняя Румыния. В них жила Валахия. В одной из комнат, Все стены были увешаны старинным вооружением, мечами, фрагментами доспехов. Здесь была и аркебуза начала XVI века, и страшная пика с шипами. Черное, со щербинами ядро, от маленькой турецкой пушки придерживало дверь, чтобы она не закрывалась. Герешцы нашел ее на месте древнего поля битвы возле развалин крепости недалеко от Тергавишты. А над камином висела пара турецких сабель украшенных орнаментов. Здесь были страшные боевые топоры, булавы и цепи, а также разбитая и искореженная кераса, нагрудник которой был рассечен снизу доверху. Стены коридора, отделявшего гостиную от кухни и спален, украшали оправленные в рамы гравюры и портреты бесчестных владских князей и генеалогические древа боявских родов. Здесь были украшения и фрагменты фамильных гербов, а также сложные военные карты и рисунки, сделанные рукой герешцы, изображающие полуразрушенные фортификационные сооружения, древние курганы, земляные укрепления, развалины замков и башен. И книги. Полки с книгами громоздились одна на другую. Большинство книг были весьма ветхими, а некоторые из них представляли собой величайшую ценность. Все эти книги были фактически спасены Герешцы. Он находил их на распродажах, в магазинах старой книги и антиквариата, в обнищавших поместьях, либо в развалинах поместьй, уничтоженных вместе с их хозяевами, когда-то могущественными аристократами. В целом дом представлял собой маленький музей, а Герешцы был его единственным создателем и хранителем. Эта аркебуза должно быть стоить целое состояние заметил на ходу драгошани. Для музея или коллекционера, возможно, ответил хозяин. Я никогда не задумывался об их цене. А что вы думаете об этом оружии? И он протянул драгошани арбалет. Драгошани взял его и взвесил в руке, нахмурился. Арбалет выглядел вполне современно. Он был тяжелым. возможно, стрелял не менее точно, чем ружьё, и был столь же смертоносным. Ему показалось, Необычным, что стрела была сделана из дерева, вероятно из бокаута, а наконечник из отполированной стали. Арбалет к тому же был заряжен. «Это оружие, безусловно, не соответствует всем остальным экспонатам», – ответил Борис. Гережцы улыбнулся, открыв крепкие квадратные зубы. «Да нет, вполне соответствует. Мои другие экспонаты, как вы их называете, показывают». То, что было в старые времена, может существовать и сейчас. Арбалет – мой ответ этому. Средство устрашения. Драгоша не кивнул. «Деревянный кол в сердце, да? И вы действительно охотились с этим за вампирами?» Герешце снова усмехнулся и покачал головой. «Никогда не делал подобных глупостей. Только сумасшедшему может прийти в голову мысль выслеживать и гоняться за вампирами». А я всего лишь только чудак. Охотиться за ним – никогда в жизни. Но что если ему захочется поохотиться на меня? Можете назвать это самозащитой. Так или иначе, с этим оружием в доме я чувствую себя спокойнее. Но почему, собственно, вы их боитесь? Я согласен, что такие существа действительно жили. Возможно, даже живут и сейчас. Но почему вы считаете, что они могут обратить свое внимание именно на вас. «Если бы вы были тайным агентом», при этих словах Дрогаша не улыбнулся про себя, «чувствовали бы вы себя спокойно, были бы вы уверены в собственной безопасности, если бы знали, что ваш секрет, род ваших занятий известны посторонним, уверен, что нет, тоже относится и к вам в фире. Знаете, сейчас, я думаю, риск уже невелик». Но 20 лет назад, когда я покупал это оружие, мне так не казалось. Я видел кое-что такое, о чем не смогу забыть до конца своей жизни. Да, вампиры действительно существовали и существуют поныне. Я знаю об этом. И чем больше я вчитывался в легенды о них, тем больше узнавал их историю, тем ужасней они мне казались. В то время я не мог спать по ночам. Меня мучили кошмары. И я подумал что покупка этого арбалета равносильно свисту в темноте. Он не поможет мне отпугнуть темные силы, но они, по крайней мере, будут знать, что их тоже не боюсь. Даже если на самом деле это не так, Герешцы пристально посмотрел ему в глаза. «Конечно же я боялся», — наконец ответил он. «Здесь, в Румынии, у подножия этих гор, в этом доме, в котором я собрал и изучаю все свидетельства». «Да я был очень напуган, но теперь...» «Теперь?» На лице хозяина отразилось некоторое разочарование. «Вы видите, я все еще здесь и все еще жив. Со мной за эти годы ничего не случилось. И поэтому теперь... Теперь я думаю, что возможно их больше не осталось. Да, они безусловно существовали. Кому как не мне знать об этом. Но может быть, последний из них ушел навсегда». Во всяком случае, я на это надеюсь. А что вы думаете, Драгошане?» Драгошане отдал ему оружие. «Я скажу, храните свой арбалет, Владислав Герешцы. И скажу, содержите его всегда в порядке. И еще добавлю, не всякого приглашайте в свой дом». Он полез во внутренний карман за сигаретами и вдруг замер, увидев, что Герешцы направил арбалет прямо ему в сердце с расстояния не больше шести-семи футов и снял его с предохранителя. «О, я очень осторожен!» произнес он в ответ, пристально глядя в глаза Борису. «И вы, и я знаем очень много. Мне известно, почему верю во все это я. А вот вы почему?» «Я, драгошань из кобуры под мышкой, осторожно вытащил свой номерной пистолет. Я просто человек, интересующийся этой легендой» но при этом чрезвычайно осведомленный человек. Драгошани пожал плечами, поудобнее обхватил пальцами рукоятку пистолета и стал осторожно поворачивать его дулом в сторону гережцы, одновременно сам чуть поворачиваясь вправо. Вполне возможно, что гережцы не в себе, а жаль. Жаль, если вдруг придется проделать дыру в собственном пиджаке, да к тому же опалить порохом. Но... Гережце снова поставил арбалет на предохранитель и положил на стол. «Для вампира, в сердце которого направлена деревянная стрела, вы вели себя слишком уж кладнокровно», – рассмеялся он. «Вы знаете, арбалет устроен таким образом, что стрела входит в тело человека, но не пролетает на вылет, потому что это не помогает. Только если стрела остается в теле, эти создания действительно теряют свою силу и...» Его глаза вдруг широко открылись и челюсть отвисла. Бледный, как смерть Драгошани, вытащил свой пистолет, поставил его на предохранитель и положил рядом на стол с арбалетом. «А вот эта штука способна пробить вас насквозь и расплющить ваше сердце о позвоночник», — скрипучим голосом произнес он. «Я ведь заметил, что в коридоре висят зеркала, и что вы поглядывали в них, когда я проходил. Слишком много зеркал». Окрест над дверью и еще один, конечно же, у вас на груди. Ну так что, вампир я по-вашему или нет? Я не знаю, кто вы. Но только не вампир, нет, покачал головой хозяин. Прежде всего, вы пришли сюда в яркий солнечный день. Но посудите сами, кто-то ищет меня и непременно хочет узнать что-нибудь о вамфире. Не просто о вампирах, а именно о вамфире, легенда о которых... «Известно очень немногим, если вообще известно. Вас бы это не насторожило?» Драгошани облегченно вздохнул. «Ну, знаете, ваша настороженность едва не стоила вам жизни», — резко сказал он. «Так что, прежде чем мы продолжим, какие еще фокусы у вас в запасе?» Гережцы затрятся от смеха. «Нет-нет, теперь я думаю, что мы найдем общий язык. Давайте-ка пока отвлечемся и посмотрим». «Что у вас там есть еще в сумке?» Взяв сетку из рук Драгошане, он усадил его за стол возле открытого окна. «Здесь тень и немного прохладнее», — объяснил он. «Виски для вас», — сказал Драгошане. «Остальное я купил себе на обед, хотя у меня пропал аппетит. Все из-за вашего чертова арбалета». «Нет-нет, вы непременно поедите. Что это, сыр на обед? И слышать об этом не хочу». У меня в духовке вальдшнепы, их как раз пора перевернуть. Я их готовлю по греческому рецепту, это чрезвычайно вкусно. Итак, виски для начала, хлеб, чтобы собрать вытекший жир и сыр на закуску. Прекрасно, великолепный обед. Пока мы будем есть, я расскажу вам свою историю. Драгошане. Молодой человек повиновался и взяв предложенный хозяином стакан, который тот достал из старинного дубового шкафа, позволил налить себе немного виски. Герешцы поковылял на кухню, и вскоре до драгошани донесся восхитительный запах жареного мяса. Да, Герешцы был прав. Блюдо должно быть действительно вкусное. Через минуту хозяин вернулся с дымящимся противнем в руках и попросил драгошани достать из буфета тарелки. Он положил в тарелку Бориса целую гору маленьких птичек, а себе взял лишь одну. Львиная доля гарнира, запеченного картофеля, снова досталась драгошане. «Так нечестно», — сказал он, пораженный великодушием хозяина. «Я пью ваши виски, так что вы можете съесть моих птиц», — ответил тот. «К тому же, если понадобится, я всегда могу настрелять их еще, вон из того окна». «Это очень просто». А вот найти виски гораздо труднее. Поверьте, от этой сделки выигрываю только я. Они приступили к еде и в промежутках между порциями гирешцы начал рассказывать.